Замечание о ведении ада. Для православного верующего ад столь же реален, как и небо. Сам Господь неоднократно говорит о тех, кого за непослушание и его заповедям он пошлет в огонь вечный, уготованный дьяволу и ангелам его. В одной из своих притч он дает яркий пример богача, осужденного на адские мучения за неправедные деяния во время этой жизни, взирающего на рай, который он потерял, и просящего патриарха Авраама позволить нищему Лазарю, которым при жизни он пренебрегал, чтобы тот омочил конец перста своего в воде и прохладил язык его, ибо он мучается в пламени. Но Авраам ответил, что между ними утверждена великая пропасть, и что между спасенными и проклятыми нет никакого общения. В православной литературе «Видение ада столь же обычно, как и видение неба и рая». В отличие от видений неба, подобные видения и опыты даются чаще всего обычным грешникам, а не святым, и цель этого ясна. В своих собеседованиях святой Григорий утверждает «Своей неизреченной милости благий Бог позволяет некоторым душам после смерти вернуться в тело, чтобы вид ада – мог бы, наконец, научить их бояться вечного наказания, поверить в которое одни слова заставить их не могли. Затем святой Григорий описывает несколько опытов ада и рассказывает о впечатлении, которое они произвели на видевших. Так некий испанский отшельник Пётр умер и увидел ад со всеми мучениями и бесчисленные озера огня. Вернувшись к жизни, Пётр рассказал об увиденном. Но даже если бы он и хранил молчание, его покаянные посты и ночные бдения были бы красноречивыми свидетельствами его ужасающего пребывания в аду и глубокого страха жутких мучений. Бог явил свое безмерное милосердие, не дав ему умереть и испытать это все после смерти. Английский летописец VIII века, беда достопочтенный, рассказывает, как некий житель провинции Нартумбрия вернулся после того, как всю ночь провел мертвым и рассказал о своем опыте как рая, так и ада. В аду он очутился в непроглядной темноте. Часто перед нами внезапно возникали клубы тусклого пламени, поднимающегося как бы из огромной ямы и вновь туда спадающего. По мере того, как языки пламени разрастались, они наполнялись человеческими душами которые подобны искрам, разлетающимся с дымом, то оказывались иногда высоко в воздухе, то падали обратно в глубину по мере уменьшения огненных паров. Более того, неописуемое зловоние изливалось с этими парами и заполняло все это мрачное место. Вдруг позади я услышал звук самого ужасного и отчаянного стенания, сопровождаемого грубым смехом. Я увидел толпу злых духов, влекущих за собою в глубины пять душ, которые выли и стенали, в то время как бесы смеялись и ликовали. Тем временем из огненных глубин появились темные духи и стали окружать меня, пугая своими сверкающими глазами и отвратительным пламенем, исходящим из их ртов и ноздрей». Беда достопочтенной история английской церкви и народа. В повести о войне Таксиоте рассказывается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 мрачных, полных ужасной скорби местах. И плакал я, и горько рыдал от третьего часа до десятого. Аналогичную сцену монах из Уэнлока видел в преисподней земли где он слышал ужасные, страшные и невыразимые стинания и рыдания несчастных душ. И ангел сказал ему, «Ропоты, крики, которые ты слышал там внизу, исходят от тех душ, до которых никогда не достигает любящее милосердие Божие, но огонь неумирающий мучает их вовеки. Конечно, нас не должны слишком зачаровывать буквальные подробности таких опытов, и даже меньше, чем в случае рая и неба, должны мы пытаться сводить воедино географию ада на основе таких сведений. Западные понятия «чистилища» и лимба – это как раз и есть попытки создать такую географию. Но православное предание знает преисподней только одну реальность – ад. Более того, как учит святой Марк Ефесский, то, что видят в опытах ада – это часто опыты будущих мучений, а не буквальные описания нынешнего состояния, ожидающих в аду страшного суда. Но будь ли то действительное зрелище нынешних реальностей Или видение будущего опыта ада, как он представлен в православных источниках, является мощным средством пробудить человека к жизни христианского подвига, который служит единственным путем к тому, чтобы избегнуть вечного мучения. Вот почему Бог и дарует такой опыт. Есть ли в современной посмертной литературе какой-либо аналогичный опыт ада? Доктор Моуди И большинство других современных исследователей, как мы уже видели, почти не обнаружили такого опыта. Ранее мы объяснили, что этот факт связан с комфортабельной духовной жизнью современного человека, который часто не имеет страха адских мучений или познания бесов и поэтому не ожидает увидеть такое после смерти. Однако в одной недавней книге о жизни после смерти предлагается другое объяснение – который представляется равноценным. Из этого сообщения следует, что опыт ада на самом деле не так редок, как кажется. Здесь мы вкратце рассмотрим открытие этой книги о «За дверьми смерти». Доктор Моррис Рулингс, врач из Тенниси, специализирующийся на терапии сердечно-сосудистых заболеваний, сам реанимировал многих людей, которые были клинически мертвы. Опросы этих людей показали ему, что вопреки большинству опубликованных случаев в жизни после смерти, не всякий опыт смерти приятен. Ад тоже существует. После того, как я сам осознал этот факт, я начал собирать рассказы о неприятных случаях, которые другие исследователи явно пропустили. Это случилось, я думаю, потому что эти исследователи, как правило, психиатры, никогда не реанимировали пациента они не имели возможности быть на месте происшествия. В моем исследовании неприятный опыт, как оказалось, по крайней мере столь же част, как и приятный. Я установил, что большинство неприятных опытов вскоре вытесняется из сознания пациента. Эти тяжелые опыты, по-видимому, столь болезненны и неприятны, что они удаляются из сознательной памяти, и поэтому люди помнят только приятные опыты или ничего не помнят доктор Оуллингс так описывает свою модель этих опытов ада. Подобно тем, кто имел приятный опыт, сообщавшие о тяжелом опыте, тоже могут лишь трудом осознать, что они умерли, когда они смотрят как врачи возятся с их трупом. Они также по выходе из комнаты могут попасть в темный проход. Но вместо того, чтобы попасть в светлое окружение, они попадают в темную тусклую обстановку, где встречают странных людей, которые могут таиться в тени и вдоль горящего огненного озера. Ужасы превосходят всякое описание, и их трудно вспомнить. Имеются различные описания, включая сделанные постоянными членами церкви, которые были удивлены, оказавшись в таком состоянии, появление бесенят и странных гигантов, спуска в черноту и огненный жар, ям и океанов огня. В общем, эти опыты как по своей кратости, так и по отсутствию ангельских и бесовских руководителей, не обладают характеристиками подлинного потустороннего опыта, а некоторые из них напоминают приключения Роберта Монро в астральной плоскости. Но они все же вносят важную поправку в широко известный опыт приятности и рая после смерти. В нетелесной сфере ни в коем случае не есть приятности свет, а те, кто испытал в этом адскую сторону ближе к сути вещей – чем те, кто испытал в этом состоянии только наслаждение. Бесы воздушного царства несколько приоткрывают свою истинную природу этим лицам, давая им намек на мучения, ожидающие тех, кто не знал Христа и не исполнял его заповеди.